Глава 10. Плато заметно поднималось. Вдали в синеве проступила тёмная гряда гор, только вершины сияли холодные и предостерегающие. Олег на ходу шептал, разводил руками. Воздух вокруг него начал потрескивать. Томас терпеливо ждал, но когда среди безжизненной степи прямо над головой раздалось мощное хлопанье, кровь застыла в жилах. Обрушилась волна тугого воздуха. Томас в испуге пригнулся, А Калика раздраженно замахал руками. Туда, левее, Дурин чуть на голову не сел. Переди по длинной косой дуге рухнуло огромное, как сараи, зеленое. Пробежала, часто перебирая толстыми неуклюжими лапами. Перепончатые крылья были выставлены на встречу ветру и едва не лопались. Их вворачивало наизнанку. Томас едва успел отпрыгнуть от толстого, как бревно хвоста, усыпанного острыми шипами. Змей, ахнул он. Это его ты вышоптывал? Да вот сам прилетать никак не научится. Залезай, надо торопиться. Змей уже лёг, крылья втащил на спину, и Томас поспешно покорабкался по лапе, выбрал место на спине между шипами, каждый в половину человеческого роста. Шипы белёсые, обветренные, концы затупились, а иные и вовсе торчат как гнилые пеньки, то ли обломанные, когда змей валялся на спине, то ли сбитый в драках за самку. Калико уже с загривка змеи оглянулся. Готов? Поехали, сказал Томас, стараясь, чтобы голос не дрогнул. Я же уже летал на похожем сарае с крыльями и даже управлял. Тот был покрупнее. Нам сейчас перебирать некогда, огрызнулся Калико извлённо. Он похлопал змея по шее. Тот повернул голову, посмотрел долгим взглядом в лицо Калики. Олека отрицательно покачал головой. Змея вздохнул, поднялся на ноги и побежал. Томас вцепился в шип, задержал дыхание и напрягся. Поднялся встречный ветер. Спина под ним запрыгала, потом был мощный толчок. Его прижало к низу. Доспехи стали вдвое тяжелее. По бокам крыли хлопали часто и гулко, словно по ветру трепало сорванные паруса. Теперь Томас в прорезь шлема видел только синеющие вдали вершины. Холодный ветер врывался в щель, холодил кожу. Глаза начали слезиться. Красные волосы Калики трепетали, как пламя, раздуваемое ветром. Томас видел только спину, но представил себе, как сурово и напряженно, лишь чуть прищурившись, Олег озирает про плывающие внизу вершины гор, выясняет то самое место, откуда можно пытаться пройти ват. Томас напрягал мышцы, заставляя застывающую кровь согревать ноги. Задерживал дыхание, так становится теплее. Наконец доспехи стали весить легче. Он понял, что змей снижается. Горы приблизились, одна вершина прошла на уровне змеи. Затем змей влетел в широкое ущелье. Далеко внизу виднелись крохотные деревья. Всё было в зелени. Томас увидел приземистые древние храмы, домики прислуги, стада коров на лугу. Змей снизился ещё. Томас взялся за шип обеими руками. изготовился к тряске. Змеи садится ещё хуже, чем взлетает, однако по бокам мощно ляпнуло по воздуху. Доспехи стали такими тяжёлыми, что он взвыл, задержал дыхание, чувствуя, как глаза вылезают из орбит. "Что?" прохрипел он. "Что стряслось?" "Не ладно," откликнулся Олег. "Со змеем? Внизу!" крикнул Олег. Ветер срывал слова и уносил. Томас едва слышал, а Калик говорил словно нехотя. чувствовалось, как напряжённо думает над чем-то другим. Там не чисто. Не пойму что, но чутьё. Да, чутьё предостерегает. Томас вскрикнул: "Чувствую, как начинает сразу превращаться в сосульку. Ты ж против чутьья". "Пусть не чутьё", поправился Олег. "А опыт. Там нас ждут совсем не друзья". Томас сказал зло. "А тебе не чудится враги за каждым камнем?" Чего вы стали захватывать этот монастырь, будто знают, что ты явишься сюда? Олег слегка повернул голову. Их взгляды встретились. Может быть, сказал Олег медленно. Знают. Может быть, зная меня, могут просчитать мои поступки наперёд. А может быть, что меня пугает больше всего. Мы столкнулись с чем-то, что намного сильнее семи тайн. Томас изумился. Что может быть сильнее? Разве что Господь Бог? Я этого не исключаю, проговорил Олег глухо. Он отвернулся, а Томас ощутил, как новая волна холода уже изнутри прокатилась по внутренностям. Олег богохульствует. Бог должен быть за них. А если что, то Пресвятая Дева замолвит слово. Всякая ворьё спасает. А они ж не ворьё, правда, колика язычник, но Дева его не трогает. Может и правда, после того, как он сказал довольно громко, что она молодая и красивая, Присвитая дева и к нему стала относиться теплее. Неужели проклятый язычник прав? Любой женщине, даже пресвятой Деве, нравятся похвалы, даже грубые. Видите, этот грубиян похвалил тогда не её святость, а прямую спину, молодость, длинные ноги. Спина под Томасом внезапно провалилась. Он на миг завис в воздухе. В желудке появилось странное ощущение пустоты. Тело сковало страхом, он почувствовал себя падающим. Затем шлепнулся на твердое, раскрыл рот для вопля. По шлему ударило силой, будто обрушился раскаленный молот. В глазах замелькали оранжевые искры. Он ударился лбом о костяной шип. Спина снова ушла вниз. В уши прорезался запоздалый крик: "Держись крепче!" Змея круто свернул. На встречу понеслась высокая каменная стена. Над головой треснула. Мимо пронеслась невиданная стрела. Томас видел только, как за ней сгорает воздух, оставляя длинный дымный след. Сзади треснуло. Томас непроизвольно пригнулся. Над головой прошипело, пахнуло серой. Второй дымный след ушёл далеко вперёд. Стена приближалась со страшной быстротой. Дымный след достиг её, в том месте вспыхнуло красным. Посыпались камни. Затем до ушей Томаса донёсся далёкий грохот, гул. Змея нёсся прямо на стену. Томас сцепил зубы. Только бы не заорать, убьются же. Мокрое пятно останется. А змей, дурак с крыльями, летит так, будто спешит разбиться. Только бы не служить перевозчиком. Над головой пронеслись ещё два разряда молний. Олег умело бросал змеев из стороны в сторону, заставлял проваливаться, иногда резко вздымал выше, и Томаса придавливали собственные доспехи. Стена стремительно вырастала. Томас готов был зажмуриться, как вдруг глаз ухватил тонкую щель, даже трещину, больше похожую издали на тень. Змей с разгону влетел, царапнул камни и тут же сложил крылья, начал падать по дуге, но щель расширилась. Томас перевёл дыхание. Всё ещё мокрый, как мышь в половодье. Они неслись между двух отвесных стен, что уходили к небесам, а земля лишь угадывалась далеко внизу. Томас едва не слетел, когда змей резко свернул Калика быстро поворачивал его то влево, то вправо, и змей послушно огибал острые углы. Калик оглянулся, лицо было багровое от усилий. "Держись, сейчас начнётся". "Что начнётся?" мелькнуло у Томоса паническое. "Неужто будет ещё хуже?" Непроизвольно оглянулся. Так оглядывается чуткий лесной зверь, и как раз перед новым поворотом увидел, как за ними следом в узкое ущелье ворвался другой змей. быстрый и злой, испасти пламя, а глаза как два костра. Уступ закрыл их, но мурашки ужаса продолжали бегать по спине Томаса. Калика даже подался вперед, так напряженно всматривается в щель между стенами. Ущелье на встречу неслось ровное, и Томас содрогнулся, представив, как быстро и злой змей догоняет их в этой западне, а люди, что бьют в них молниями, подстать змею. Другим бы с таким зверем не управляться. Олег воткнул острый конец посоха в шею змею. Томас видел, как блестящая остриё мучительно медленно погружается между щитков. Ветер срывал капли крови, а потом уносил целые струи. Змей кричал, суетливо бил крыльями, но погоня, хоть и очень медленно, настигала. Калика оглядывался, вздрагивал и втягивал голову в плечи даже тогда, когда молнии распарывали воздух высоко, но змей держал крепко. Тот хи двоя не разбивался о стены, когда на полном лету прижимался то к одной стене, то к другой. Томас услышал хриплый крик: "Железо! Да разверни же к ним рылом наконец!" Томас похватился, привстал, держащ за спицу гребня, спина под ним качалась, как палубу крохотного корабля, и он, со страха, просто молниеносно, не помня как, перебрался лицом к преследователям. Теперь перед ним была уходящая вдаль спина с уменьшающимся гребнем, вытянутый хвост этой спалинской ящерицы. А всего в трёх полётах стрелы за ними стремительно нёсся лёгкий быстрый змей. "Их четверо", закричал Томас. Он сглотнул, подавляя тошноту. "Двое вот сейчас поднимают что-то блестящее". Спина под ним провалилась. На долгий страшный миг он завис в воздухе, с ужасом понимая, что не просто висит, а падает камнем. Да что там камнем? В этих доспехах он обгонит даже скалу, упавшую с неба. Желудок покораковался к горлу. Томас с трудом повернул застывшую шею в сторону правого крыла. Оно подтянулось к туловищу, похожее на скомканный ковер из толстых кож, подрагивало, а потом, как будто его отбросили пинком, развернулось во всю ширь, застонало от напора воздуха снизу, а внизу зашипело, оттуда пахнуло жаром сгораемого воздуха, в зад прибольно ударило. Томас сразу ощутил вес доспехов, защепило от боли, внизу защемило гребнем, и если бы не доспехи, сзади снова зловеще треснуло. Колика закричал зло: "Говори, что они делают?" Ущелье стало ещё теснее, но дальше стены нашли на таком же удалении одна от другой. Томас вскрикивал: "Снова поднимают это оружие, готовятся, стреляют!" Преследователи наконец поняли, что так достать беглецов не могут. Их быстрый змей захлопал крыли мячаще. Некоторое время почти держался зубами за хвост их змея, но с его спины уже не стреляли. Томас с жутковатым чувством понял, что при попадании могут врезаться в раненого змея сами, и тогда все вместе упадут на далёкое дно, усеянное острыми камнями. "Что?" скрикнул Калико. В голосе были напряжение и страх. Не оборачиваясь, он вёл змея на большой скорости по ущелью, загнался как перед прыжком. Томас вскрикнул: "Наджель, обходить справа!" Калик и на миг повернул голову. Томас увидел его сосредоточенное злое лицо, и тот же впереди ущелье начало слегка загибаться влево. Преследователи сделали рывок. Крылья их змеев звучно били по воздуху. Томаса и Дванни сбрасывало тугим ветром. Некоторое время шли рядом. Томас рассмотрел всех четверых. Но никто из них не бросался молниями. Их лица были торжествующими. Черный змей медленно обходил их тяжелого, грузного змея. Олег закричал Томас: "Берегись, впереди поворот!" "Вижу", гаркнул Калика. "Пусть летит тише, мы не успеем свернуть." "Да". "Тогда это гибель". Он снова услышал в шуме ветра их лапках крыльев. "Да". На лицах четверки появилось встревоженное выражение. Первый, что сидел на загривке змеи, резко подался назад, навалился на вбитый в шею кол. Змей вскрикнул от боли, выставил в стороны крылья, парусами вперёд, даже лапы выпрямил, упираясь во встречный ветер. Удивление Томаса враги не отстали. На лицах троих успел увидеть ужас, успел понять, что Олег тоже в этот же момент остановил змея. Как две огромные скалы они пронеслись вперёд. На повороте зелёный змей воли неволи ударил чёрного собрата правым боком в левый, того швырнуло на каменную стену. А зелёному толчка хватило, чтобы успеть свернуть перед поворотом. Красноватый камень пронёсся так близко, что едва не оцарапал змею в бок. Он даже крыло загнул под брюхо. Опустились ниже, едва не падая. Затем змей суматошно замолотил крыльями. Чёрный змей Как успел увидеть Томас, ударился о стену. В догонку донесся хруст крыла, треск. О каменной стене брызнула мокрый полосой. А змея, безформенная кучей, швырнула по крутой дуге вниз, вперемешку со сбитыми камнями. Ущелье впереди расширялось, высокие стены начали понижаться. Олег оглянулся, лицо было злое и веселое, крикнул мощно: "И теперь держись крепче!" Томас не понял, зачем. Все уже позади. Но старый ворон зря не крякнет. Послушно уцепился, и тут змей внезапно нырнул вниз, будто утка за рыбой на дно. Сердце Томаса остановилось. Он не мог оторвать глаз от приближающихся камней внизу. Затем эти камни ушли вовсе. Он увидел небо совсем не там, где ему быть. В животе стало холодно и гадко. Его качало и трясло. Крылья хлопали со всех сторон. Он цеплялся анимевшими пальцами, пока не ощутил, что снова на том же месте. Они в том же ущелье, но только летят в обратную сторону. Ну как? донеслось весело. Плохо, ответил Томас мужественно, стараясь не выдать дрожи в голосе. Почему? Мой пот был раньше только на пояснице, крикнул Томас. А теперь, когда твой дурной сарай вздумал порхать кверху брюхом, то заливает глаза. Галика хмыкнул с издёвкой. Да ладно тебе, пот. Знаю, какого он цвета. Змей, торопливо и как-то суетливо снижался. Томас ощутил, что бедный зверь дрожит, то ли от пережитого страха, то ли от ударов в бок, благодаря которым он как раз и уцелел. А собрат с двойной мощью бросил на каменную стену. Земля стремительно побежала навстречу. Змей выбросил в сторону крылья, упираясь в плотный воздух. Их подбросило. Томас стиснул зубы, Железо на нем звякало, словно за этот полет потерял с десяток фунтов доброго англоского мяса. Змея с облегчением упал брюхом, крылья раскинулись от стены до стены. Калика соскочил, Томас позавидовал легкости, ему же из-за доспехов спускаться долго. А когда ощутил под ногами землю, Калика уже суетился у останков черного змея. Троих выбросило, четвертый лежал придавленный, к стенея пластина распорола его, как острый нож вскрывает устрицу. Один ещё пытался ползать, а когда Калика подбежал, выхватил из склада одежды нож с зелёным лезвием. Томас охнуть не успел, как нож, словно лучик, сам выскользнул из ладони, но Калик, не замедляя бега, поймал в воздухе, словно брошенное ребёнком яблоко. Раниный, с рычанием сорвал с шеи талисманы. Алекс с разбегу прыгнул на его кисть. Томас слышал, как хрустнули тонкие кости. Кто? спросил Калико жёстко. Томас подбежал, тяжело дыша. Если бы не видел калику, то по голосу принял бы за герцога Криста де Бурга, свирепого и лютого, бежало снова даже к своим воина. На лице была дикая ярость, и лишь чуть позже Томас запоздало понял, что отшельник напускает на себя свирепость для устрашения. Гори тебе в воду, прохрипел чужак. Он откинулся, затылок ударился о камни, но глаза оставались яростными, ненавидящими. Да. Это ведь алкалия жёсткая. Но мы потом, а ты сейчас. Он перенёс вес на одну ногу, повернулся на пятки. Кости хрустнули снова. Пальцы чужака перестали скрести ему сапог. Бессильные медленно раскрылись, как бутон расцветающей розы, такой же красный и заметный. Раненый стонал, лицо покрылось крупными каплями. Всё равно. Томас подобрал из безжизненной ладони треугольный камешек. В середине проскальзывали тени, но на ярком солнце рассмотреть больше не удалось. Он сунул в сумку на поясе, коли к потом займётся. Оглядел остальных. Один торчал в такой же луже крови, распластанный, и раздавленный. Томас прошёл к остальным. Их выбросило в момент удар, а летать без змеи явно не умели. За спиной послышался страшный вскрик. Томас не оборачивался. Даже цивилизованные народы, дабы получить важное для христианского мира сведения, Вальны применять все средства, а уж отварвара тем более нельзя ждать, чтобы возлюбил ближнего как себя самого. Когда вернулся, Калико с обоченным видом рассматривал нож с зелёным лезвием. Томас поинтересовался: "Колдовство?" "Ано", утвердил Калико лаконично. "Так да ты как рыба в воде", сказал Томас с облегчением. Калико покачал головой. "О, вы? А что не так? А этого не знаю", ответил Калико. Томас вздохнул с облегчением. Наконец-то. А то уж думал, что тебя убивать пора. Все знаешь, все видел, все понимаешь, и жить не зачем. А что не так с этим ножом? На белом свете таких нет, ответил Калика сдержанно. Томас молча смотрел в прямую спину человека, прозванного вещем. Тот прошел по распластанному крылу змеи, как по огромной шкуре, подпрыгнул, в одно с виду легкое движение вскинул себя на загривок чудовища. Змеи все еще лежал распластаный, как жаба под колесом. Шею вытянул, кожистая перепонка закрыла глаза. Пока раздувались, правда уже медленно, без прежней натуги. Из огромных вывернутых ноздрей струйки пара увлажнили гладкий валун перед мордой, из-под него тут же выбрались сарканошки, жадно припали к этим каплям. Зеленые глаза волхва снова обрели прежний насмешливый блеск. Но «Ну как, портки сменил? А то под твой что тут пахнет? Змеи грустно вздохнул, когда Томас с надменным лицом, не отвечая на гнусные намёки, умастился среди шипов гребня. Калика похлопал по длинной чешуйчатой шее. Да ладно тебе, зеленый, будь то тебе самому не понравилось. Что? – переспросил Томас. А ты видел, как он содал нул того черного? Томас передернул плечами. Да-да, видел, – сказал он насевшим голосом. Перед глазами пронеслись страшные мгновения. Милькнула ужасная стена. Да-да, он умело. А главное, в последний миг, сказал Калико. Ты заметил? И ещё бы чуть, от нас самих бы одни лепёшки, сочные такие, отбитые. От нас созмеем. А от тебя лепёшка в жестянке. По спине Томаса пробежала мерзкая струйка пота. Сдавленным голосом попросил: Поспешим, а? Нравится летать? согласился Калико понимающе. Да, человек создан для полёта, как птица для счастья. А я когда-то ох как боялся. Костяные щитки под ногами Томаса задвигались, послышался лёгкий хруст, будто между жерновами перемалывались мелкие камешки. Змей вскинул голову, оглянулся с упрёком. Калико похлопал успокаивающе. Ничего, при удаче ещё кого-нибудь размажем. Стены качнулись и побежали назад. Крылья шуршали, разворачиваясь на бегу. Звучно хлопнуло, а когда по бокам все слилось в сплошные полосы, Томаса подбросило. Земля ушла вниз. Крылья хлопали по воздуху, как порванные паруса в бурю. Стены опускались, внезапно ушли вниз, и с обеих сторон возникло страшное, пугающее небо, пустое и безграничное. Томас скосил глаза в бок и вниз. За округлым боком удалялись острые вершины гор. Езди бы чуть дальше, подумал он тоскливо. Крыло бы не давало смотреть вниз, а то кровь стынет, когда толстая подошва его сапога распарывает воздух вместо того, чтобы упираться в надёжные железные стремя. Какое пресницы! За ночь охрипнешь от вопля. А если вдруг в самом деле сорвётся? Долго ли? То можно ещё ухватиться за крыло. Правда, змей размахивает крыльями как пьяный руз в драке. Томас представил, как соскальзывает по этим скользким костяным щитам, В ужасе хватается за кожаное крыло. Змеи продолжает молотить по воздуху. Он в отчаянии пытается удержаться. Пальцы вцепились в самый край, а под ногами проплывают далекие и далекие горы. Его передёрнуло в черном ужасе. Только бы Калека не увидел, как по нему крупной стаей бегут мурашки размером с откормленных в закромах епископом мышей, а кровь превратилась в лед. В груди все замерзло. Вместо сердца болтается непрочная ледышка. А коллега все покрикивает, понуждая змеи лететь шипче. И ему что, язычник? Ему привычно в жутком мире страшилищ и чудоущ. А ему рыцарю христова воинства предначертано очистить мир от скверно этих летающих змеев, великанов, влевов и тигров, колдунов и ведьм. Но сколько же впереди странствий, жертв, пожаров и казней во славу Христа? Он уже чувствовал, как будет просыпаться с криком в своем королевском дворце, если доживет. что будет куда большим чудом, чем непорочное зачатие. И как испуганная Яра будет дуть ему в лицо, отгоняя дурную сон. Яра, ты даже представить не можешь, но мы идём. Нет, ломимся всем чертям на зло к тебе. Сквозь свист ветра раздался спокойный голос, немного удивлённый. "Ишь ты, нешто сезон?" Томас приоткрыл глаз, с дрожанием увидел далеко слева серо-зелёное пространство. Не сразу понял, что там твердь обрывается, а дальше тянется нескончаемое море. Они летели над сушей, море удалялось, спокойное и угрюмое. Волны катились медленными, ровными холмиками, без барашков и пены. "А что не так?" прокричал он в ответ. "Море должно бурлить", ответил Олег, не повышая голоса, но Томас услышал. "Радо сейчас алканост как раз опускает яйца в море, потому успокаивается". Правда всего на шесть дней, но этого даже нам бы хватило. Опускает яйца в море? переспросил Томас с удивлением. Зачем? Змей чуть снизился. Руки Томаса сами вцепились в толстую иглу гребня. Побелели даже железные суставы рыцарской перчатки. Не знаю, признался Олег честно. Слыхал, а не задумывался. Опускает яйца в море и поет, поет. Томас смотрел недоверчиво. Он еще и поет в такой позе? Томас сказал Олегу коризненно: "Алконост это такая птица, вещь или сладкоголосый? Я сам определить не смогу. Мне медведь на ухо наступил. Я даже песни одного друга не выносил. Но птица поёт это как пить дать. Все говорят, что поёт, хотя я сказал бы, что чирикает громко и противно. А яйца опускает в воду птичьи, понимаешь?" Томас покачал головой. "Честно говоря, не совсем. Алекс раздражением хлопнул себя ладонью по лбу. Томас позавидовал, с какой лёгкостью язычник ухитряется отрывать руку от змеи. Но ну не опускает, а сносит, так вернее, откладывает. Я пока не научился для заклятий подбирать точные слова, такого наколдовывал. М-м. Лицо его из злобы быстро становилось совсем другим. Пару раз хихикнул, скривился, как от дикой зубной боли, замычал, снова хрюкнул от удовольствия. Похоже, подумал Томас со смешанным чувством злорадства и зависти. Прежде чем научиться заклятием, дров наломал, наломал. Режущий ветер проникал под опущенное забрало, как холодное жало мизирекордии. У Томаса заломило зубы, словно после бешеной скачки жадно припал к горному ручью. Он часто закрывал глаза, ибо ветер пытался вывернуть веки, вымораживал глазные яблоки. Голос Калики звучал изредка, Томас не отзывался. Не зная, обращается ли язычник к нему или к змею, голос Калики не меняется, словно и рыцари, и поганые ящерицы с крыльями для него на одной доске. Одна только мысль теплилась в черепе: не разжать руки, не свалиться с летящего крокодила. Не смерть страшна, рыцарь готов к гибели, правда красивой. Но Калика скажет с сожалением, что переоценил англа, жтковат в коленках, железнобокий. Кто ж спит в походе? Когда вроде бы потеплело, он сперва не поверил, решил, что сам себя согрел, собравшись в комок меньше кролика, осторожно открыл глаза и ахнул. Они неслись в блестающем оранжевом мире песка, нестерпимо яркого неба, синего и без единого облочка, а встречный ветер был не то, что теплый, а горячий, будто здесь начинается то самое преддверие ада. Олег! – скрикнул он, но из горла послышалось лишь простуженные карканье. Где мы? Олег услышал или догадался, ибо ветер срывал слова с губ Томаса и уносил в далекую туманную Британию, страну болот и туманов. Сарацине. Не может быть. Почему? Будь ты и не был в Сарацине, я видел только краешек. Сейчас видишь другой краешек. Томас ощутил, как холодная, но гордая кровь Англа проламывает корку льда, а голос от возмущения окреп. Ты хочешь сказать, что какая-то там Сарациния больше моего королевства?" калик оглинулся. Томас увидел в его зелёных глазах странное выражение, словно отшельник хотел предположить какую-нибудь нелепость вроде того, что Сарациния даже больше всей Британии. Но он проглотил оскорбление, когда увидел пышущее благородным гневом лицом мужественного рыцаря. "Здесь возьмём ещё одну веشيчку", объяснил он. "Квест есть квест, Потому я предпочитаю другие игры. Какие? Олег уже отвернулся, пробормотав что-то вроде, что не здесь же объяснять, всё испортит. Как-нибудь в другой раз, если доживут до того времени. Ветер трепал его рыжие волосы. Всё равно грязные, подумал Томас, недоброжелательно. Пытался содрать безрукавку из волчьей шкуры. Колик сидит ровно, как вбитый в лавку гвоздь. За его спиной ошалевший воздух скручивается в жгуты. Томас ясно видел полупрозрачные воронки Жуткие водовороты из плотного вихря. На кратчайший миг мелькнуло страшное искажённое лицо с сумасшедшими глазами. Томас охнул, потянулся к мечу, но в воронке лишь со страшной скоростью метался по кругу горячий ветер, будто ошалевший пёс, что ловит свой хвост. Змей летел ниже. Всего в полумиле внизу уже не проплывали горы песка, а выныривали из-за горизонта, быстро вырастали и уносились под брюхо змея. Где исчезали где-то под хвостом, настолько одинаковые, словно их из года в год надувал один и тот же отупевший ветер. Далеко слева проплыло светло-зелёное пятно. Но Томас не был уверен, оазис ли, или же демоны пустыни пытаются сбить их с пути нечистивым миражом. Томас чувствовал, как спина сама распрямляется. В тёплом воздухе он стал вроде бы крупнее и осанистее. А когда кровь пошла по всему телу, согрела даже ногти на ногах, ощутил, что встречный ветер не просто сухой и тёплый, а горячий, накалённый, без капли привычной влаги. Во рту начало пересыхать, и Томас снова опустил забрало. Что за человека создал Господь, подумал он с раздражением. Зимой ему холодно, летом жарко, весной и осенью грязи много, от дождя прячется. В снежную бурю вовсе из замка не вылезает. Спина под ним дёрнулась. Змей чуть свернул, голова его ушла вниз. Томаса наклонило. Он ухватился обеими руками за гребень. Змей нёсся прямо на быстро вырастающие барханы. Томас задержал дыхание. Эти моменты не любил. Вдруг да глупый зверь не успеет свернуть или же колик чрезчур глубоко войдёт в нечестивые раздумья, забудет где он и что с ним, и крылатый дурак со всей дури воткнётся в песчаную гору. А на такой скорости только кончик хвоста останется торчать, как у тушканчика. Над самыми барханами змей выровнялся, понёсся так стремительно, что у Томаса замелькало в глазах, хотя знал, что змея летит даже медленнее, только слишком близко к земле. На зубах захрустело, в лицо ударило горячими песчинками. Он зажмурился, стиснул губы, сжался. Снизу чувствительно ударило. Спина змеи дважды подпрыгнула. Костины и плиты скрипели и жутко терлись. Затем Томас ощутил, как змей побежал, вздымая тучи песка. По железу доспехов злобно шелестели горячие песчинки, словно по нему ползали тысячи крупных раков. Снизу толчки становились слабее. Наконец Томас ощутил, как костины и плиты под ним перестали хрустеть и юрзать, грозя приснимить доспехи. Он открыл слезящиеся глаза. Змей расплотался между двумя песчаными горами. Крылья разбросал, шею вытянул так далеко, что она стала тонкой, как у гуся, точнее, с бревна тарана. Костяные щитки разошлись, открывая нежную розовую кожу. Морда лежала на песке. Пасть раскрыл, а длинный красный язык выпрыгивал такой трубочкой. Калик соскочил, зарывшись в жёлтый, как золото, песок по колено, огляделся с великим удивлением. Ты гляди, как всё изменилось. Был он отвратительно бодрым, полным сил. Солнце блестело на голых плечах, рыжие волосы стали еще ярче. Томас начал медленно сползать по раздувающемуся боку, цепляясь за щитки, как за выступы в скале. Доспехи тянули, словно на ковальне, подвешенные к ногам пленного сарацина. Да, прохрипел он саркастически, неужто эти барханы сдвинулись на целый шаг? Алика оглянулся, и Томас, не желая выглядеть старушкой, сползая с постели, прыгнул, когда оставалось три-четыре фута. Ноги погрузились не до колен, а ушли как в трясину. Он отчаянно забарахтался, раскинул руки, так и застыл, погрузившись до середины груди. Если бы только сдвинулись, ответил Калика тихо, словно сама у себе. А то бегут как ящерицы за тараканами. Уф! – прохрипел Томас. Струйки горячего песка отыскали щели в доспехах, начали просачиваться во внутрь. Уф! Вот тебе и уф! – продолжал Калика. Взорову стал печально и светил, как всегда, когда задумывался о высоком. Разве все мужчины ушли в крестовый поход? Сколько громких рыцари предпочли, так сказать, жить до да поживать в тепле и уюте своих захолустьных поместий? Но ведь нашли же сумасшедшие вроде тебя, что пошли глотать сарацинскую пыль. Ваше жгло нещадное солнце, ваши кости оставались не погребенными в песках. Вы срывались с высоких башен и алой кровью своей. Пиш, уже и я заговорил как министрель. Вас молодых и горячих вели чистые и честные сердца, но за всеми походами, а они еще будут, стоит могучий и очень старый мозг. Я хочу сказать, что некоторые люди не уходят, а дожидаются развязки. Правда, дожидаются не то слова, ино и просто убивают время. Это я о команде некоего призрачного корабля, что вечно плавает по морям, пугая придурков. Есть такие, что из века в век разносят чуму вроде агасфера. Кто-то вроде Яноха наблюдает из норки, я бедничит. Правда, его вроде бы недавно взяли на небеса живым. Пловом каждый пределе. Томас в бессилии стискивал зубы. Алика даже не подумал подать ему руку. Рассуждает, мыслит вслух, воспаряет в эмперее, что ему песок по колено, если голова в облаках. А чем занят ты? Пропыхтел он. Растопыренные ладони уперлись в песок как широкие весла о воду. Натужился, начал выдвигаться, но руки еще быстрее погружались в горячее месиво. Олег светло улыбнулся. Есть у меня мечта. Томас уже из гордости, не желая просить помощи, барахтался, пыхтел, выползал. Горячий песок набился во все щели. Потное тело страшно зудело и чесалось, будто туда проникли сто тысяч злых муравьев. Какая? выдавил он через силу, задержал дыхание, спросил на выдохе. восстановить поганые веры, людей в жертву идолам. Калика с лёгкостью прошёлся вдоль бархана. Доспехи не вгоняют в песок, как гвоздь в растопленное масло. Да ладно тебе, Томас, по всей Европе костры до да неба, всё людей истребляете. Только называете их ведьмами, вордалаками, вампирами, колдунами, а когда не остаётся, то своих же, кто не так помыслил или чуть слова в молитве переставил, диссидентов, еретиков. Вылезай, нечи в песке сидеть. Конечно, там прохладнее, к воде ближе, но идти надо. Змей задвигался пополз, потом поднялся на дрожащих лапах, сделал несколько неуверенных шагов. Томас видел, что измученный зверь ещё не готов к полёту, но и убраться бы как можно скорее от двуногого зверя, пока тот не передумал и не восхотел полететь обратно. А когда оглянулся, то вздрогнул и побежал тяжёлой грунью, переходящей в рысь. Распростал крылья, хлопнул раз другой, с усилием подпрыгнул. Томас слышал, как похтит, как кистистые лапы с трудом оторвались от земли, задел брюхом вершинку бархана, пошёл над землёй, как тяжёлая грозовая туча, тяжко поднимаясь всё выше. Тут близко, успокоил Олег. Всего пару вёрст с гаком. Томас спросил подозрительно. А сколько в гаке? Да ерунда, не больше пяти. Конечно, если по прямой, как ворона летит. Но мы не какие-нибудь вороны, мы люди, верно? Ты вон даже не человека, а вовсе рыцарь. Так что пойдем человеческими дорожками, то есть кривыми. Томас сцепил зубы, чтобы не сказать ну такое, за что и пресвятая дева не спасет от кипящих котлов. С усилием пожал плечами, дескать, что для рыцаря даже миля, а не то, что какая-то там паганная верста. Пусть даже с непонятным гаком. Олег уже уходил, легко ступая между огромными горами песка. Томас потащился следом, уже молча, берег дыхание. Яростное солнце начало накалять доспехи как болванку в горне. Скоро он ощутил себя в железном панцире как пескарь в котле с закипающей водой. Пот скатывался с алба, шипел и взмётывался лёгкими струйками пара, если попадал на железо снаружи, но в самом панцире горячий пот пополам с горячим песком. Он смутно помнил, что вроде бы среди барханов торчали древние, рассыпающиеся от натиска времени башни, стены замков сказочной красоты. остатки величественных статуй, полузасыпанные песком площади из мраморных плит невероятной белизны. Колика на вопрос, что за дивный город, нехотя пробормотал что-то об Эйнасти. Томас не понял, что за напасть погубила такую красоту, но Колика потемнел, огрызался, ушёл вперёд так быстро, что Томас отстала больше не спрашивал. Потом, сквозь кровавую пелену в глазах, Томас видел, как Олег взобрался на вершину бархана, приложил ладонь ко зырьком к глазам. Ветерок трепал красные волосы. Калика осматривал пески настороженно и придирчиво. Томас заставил себя вслушаться. На миг почутилось меканье, но снова шум крови в ушах заглушил любые звуки. Опомнился, когда обнаружил себя сидящим прямо на раскаленном песке. Олег двигался в сторонке какой-то рогатый, двоился. Потом Томас с трудом рассмотрел, что это не Олег, а старый козел. А сам Олег в тени бархана чётно пытается развести костер. У козла рога были непомерны, загибались как у барана, белёсые от старости, в трещинках, но всё ещё крепкие, блестящие, со следами жестоких ударов. Козёл посмотрел на него человеческими глазами, что-то спросил на своём языке. Томас выругался и закрыл глаза. Он хорошо знал, что в виде козла на белом свете часто появляется сам дьявол. Потом донёсся участливый голос Олега: "Стой, порой так и бродишь". Или кто-то неподалёку всё ещё хм, ленточки на тебе совсем свежие. Томас простонал, не открывая глаза. Сердце Алика это дьявол. Тьма тебя, донёсся удивлённый голос Олега. С чего ты взял? Ну вы как раз пара. Он враг небес и зло природы, а ты язычник. Значит, тоже враг небес, хоть и друг природы. Голос Олега прозвучал презривлый, словно отмахивался от глупой мухи. Когда же ты поймёшь, что для меня всё равно, твой бог или твой дьявол. Мне они оба одинаково чужи. А козёл? Что козёл? Томас открыл один глаз. Олег уже сидел у костра, жарил на нём убитую ящерицу размером с толстого кролика. Козёл не от дьявола? Ну, если бы ты сказал, что для дьявола я мог бы наполовину согласиться. Почему наполовину? Потому что два козла приносились в жертву. Один Яхве, другой Азазелю. Первого просто резали, а второго называли козлом отпущения. Отводили в пустыню и там отпускали. Яхв это твой бог, он же Иегова, Саваоф, Цаботы, болоты и прочее. А Азазель, хмм, не спеши обзывать его дьяволом. Ибо это он научил мужчин воевать, создал рыцарство, создал оружейников и обучил ковать мечи и доспехи. А женщин обучил наряжаться и краситься. Азазель вместе с двумя другими ангелами, Узой и Азаэлем, сближался, скажем так, с земными женщинами. А те родили от них исполинов. Хм, ну вот тут нелепость. Или нет? У греков, когда от богов рождались у земных женщин дети, этим гордились, называли их полубогами. Ну, Персей, Тезей. А тут такое же считается нечестивым, кадким. Голос Калики жужжал, как надоедливая муха. Томас дважды переставал его слышать. Перед глазами снова встала кровавая пелена. Но этот раз не ушла, заволокла весь мир. Потом что-то мягко ударило его в лицо.